Глава тридцать пять. Сюрприз. Утро следующего дня. Ася. «Не подглядывай!» Мягким голосом говорил Глеб, ведя Асю закрытыми глазами в кухню. «Тут осторожно! Не запнись об ковер! Теперь сюда!» «Угу, налево!» Ася отчетливо слышала перешептывание девочек и их хихиканье. Ее губы растянулись в улыбке, а внизу живота от предвкушения Пели и танцевали бабочки и другие живности. Сегодня у Аси день рождения. Глеб хорошенько напоздравлял ее ночью. Затем, как только прозвенел первый будильник. Потом залез к ней под душ. А сейчас, наверное, собирался вручить основной подарок. «Я убираю ладони, а ты на счет три открываешь глаза. Поняла?» Ася кивнула и набрала полную грудь воздуха. «Интересно, что он там задумал?» Ещё шире улыбнулась она. «Раз, два, три и открывай!» Прокричал хор голосов, и Ася, распахнув глаза, обвела восторженную взглядом кухню-гостиную, украшенную шарами. «Вот это да! Когда вы все успели!» «Вы что?» – взглянула на дочерей. «Не спали ты ночью?» «Мамочка, это тебе открытки!» Девочки, подбежав к ней, Вручили по открытке, сделанной своими руками, крепко обняли Асю, и это тронуло ее до слез. Поцеловав их, она перевела взгляд на Глеба и замерла в ожидании следующего подарка. «Я люблю тебя, милая!» Подойдя к ней, сказал он и вручил огромный букет роз. «Спасибо!» Слетела с Асиных губ, а взгляд невольно пробежался по красным бутонам. «Может, среди них есть коробочка с кольцом?» Но, видимо, долгожданное предложение он делать не собирался, а обошелся одним лишь букетом. Сев за стол, Ася запила горечь крепким кофе и заговорила с девочками о предстоящем спектакле в саду. А в это время ее душа превращалась в котельную. Он всю неделю где-то пропадал. Глядя, как Глеб разрезал на куски омлет, кипела она. Не брал трубку, не появлялся дома до ночи обманывал, что задерживается на работе. Я думала, что это как-то связано с моим днем рождения. Думала, что он готовит какой-то грандиозный сюрприз. Но это не так». Переведя взгляд на Розы, закусила до боли губу и отложила в сторону вилку. «Я пойду собираться». Выйдя из-за стола, быстро прошагала в ванную комнату и, заперев дверь, умыла лицо холодной водой. «Нет уж». «Наматывать сопли на кулак в свой собственный день рождения я точно не буду!» Дрожащим голосом прошептала Ася и нервно открутила крышку баночки с кремом. «Почему в этот день я всегда такая сентиментальная? У меня праздник, я должна радоваться!» Распределив крем по лицу, поджала губы. «Даже если мой мужчина зарабатывает миллионы, но при этом на день рождения дарит только букет цветов и поцелуй!» «Я все равно должна радоваться, черт возьми!» Всхлипнула она и смахнула щек злые слезы. Дело было вовсе не в подарке, точнее, не в его стоимости. С любимым мужчиной Ася готова была жить и в картонной коробке. Статус и толщина кошелька никогда не стояли у нее на первом месте. Просто она поняла, что у Глеба есть увлечение куда поинтересней, чем новоиспеченная семья. И именно этим увлечением он занимался всю предыдущую неделю, нагло прикрываясь работой. Час спустя. Выйдя из детского сада, Ася раскрыла зонтик над головой и не спеша двигалась к своей машине. В мыслях была пустота. На душе скребли кошачьи коготки. «Неужели ему и правда на меня плевать?» Глубоко вздохнула она, и чтобы убедиться в своих подозрениях, либо развеять их, набрала его номер. «Глеб, может, пока девочки в саду, мы посидим вдвоем в ресторане?» Спросила в лоб. «За эту неделю мы еще ни разу не оставались с тобой наедине, а сегодня, как-никак, есть отличный повод». «Повод, безусловно, отличный, Ась!» — признес он тоном, который уже предсказывал отрицательный ответ. «Но я не могу ничего обещать, милая. Дел по горло, прости». «Ты сегодня снова работаешь до ночи?» а хрипшим голосом уточнила Ася. «Постараюсь освободиться пораньше», пообещал Глеб и, сославшись на начавшееся совещание, оборвал звонок. «Ну-ну», – сжав руки трубку, едва слышно произнесла Ася. «Ничего нового я не услышала. Его поведение очень странное», по пути к дому рассуждала она. «Ночью набросился на меня, как голодный варвар, который годами не видел перед собой женщину». Утром покрывал нежными поцелуями мои плечи и губы, а теперь все вернулось на свои места. Что же получается? Кроме страсти он ничего ко мне не испытывает? Мне нужна нормальная семья, а не тело, обнимающее меня по ночам. С появлением Глеба в жизни Аси и девочек почти ничего не изменилось. Но разве что прибавились квадратные метры, и полки холодильника отныне всегда ломились от всякой разной еды. Они по-прежнему коротали вечера втроём ужинали втроём ходили гулять тоже втроём Мужчина в их доме был только один – Джек, а все остальное было почти как раньше. Но теперь на Асю ежедневно обрушивались вопросы от девочек. «А когда папа придет?» «А он успеет приехать, пока мы еще не уснем?» «А сегодня он пойдет гулять с нами?» «А если он приедет пораньше, почитает нам сказку?» Они никак не могли понять, Почему папа, который долго не появлялся в их жизни, так мало проводил с ними времени. приехав домой, ася не стала заморачиваться с праздничным ужином, заправила кровати девочек, включила сериал, села у телека и не вникая что вещали с экрана, поражалась своей развеселой жизни. разбудить дочерей, накормить всех завтраком, выгулять собаку, отвести девочек в сад, потом до вечера заниматься самобичеванием, в четырех стенах. Класс! Именно о таком я и мечтала, когда согласилась переехать в квартиру Глеба и при этом отчетливо понимать, что он меня ежедневно обводит вокруг пальца. Вечером, забрав из садика девочек, Ася сразу отправилась с ними в парк продолжать праздновать свой день рождения теперь уже в кругу голубей, которые крутились возле скамейки. Сегодня я дождусь его в любом случае и поставлю условие, Либо он рассказывает мне, где пропадает помимо работы, либо я собираю вещи, и мы с девочками уезжаем в Обнинск. «Привет!» Вдруг раздался запыхавшийся голос Глеба. Поставив на скамейку кожаный портфель, он ослабил воротник пальто и глубоко дыша подал руку Асе. «Поехали!» «Куда?» Ничего не понимая, нахмурилась она. «Не задавай лишних вопросов, ладно? Просто давай заберем девочек и сядем в машину». Всю дорогу Ася не находила себе места, а Глеб молчал как партизан, улыбался и молчал. «Если ты везешь меня в ресторан или какое-нибудь людное место, то так и знай, в спортивном костюме и шухером на голове я никуда не пойду!» Глеб ничего не ответил, и это еще больше вывело из себя Асю. «Нет, я, конечно, тронута, что он собрался сделать мне сюрприз». Что подумал обо мне и решил таки отпраздновать мой день рождения? Но ведь должен был еще и подумать о том, как я хочу выглядеть на своем празднике. Ася предчувствовала, что вечер точно будет испорчен. Куда он еще мог вести ее помимо ресторана? Тем более она сама предлагала ему сегодня куда-нибудь выбраться. Впившись ногтями в ладони, отвернулась к окну и закатила глаза. Сам-то одетцы голочки? Усмехнулась она но когда машина остановилась у старого здания с арочными окнами и пошарпанным фасадом, она вообще перестала понимать, что происходит. «Посидите пару минут!» Обернувшись, подмигнул девочкам Глеб. «Я провожу маму и сразу вернусь». «Проводишь?» — округлила глаза Ася. «То есть а, я туда одна должна пойти?» Ткнула она пальцем в сторону здания. Ничего не ответив, Глеб вышел из машины и, открыв ей дверь, подал руку. «Идем!» Остановившись у одной из дверей на первом этаже здания, он сказал, «Ты только не волнуйся!» Затем открыл дверь, поцеловал Асю в губы и отправился к выходу. «Господи, что он задумал?» Не смело шагнув внутрь, дрожащим голосом прошептала Ася. Нахмурив лоб, огляделась по сторонам. На стенах висели полки – заставленный глиняными горшками и красивыми статуэтками. Фоном играла приятная музыка, и какой-то худощавый мужчина сидел за гончарным кругом к ней спиной. «Добрый вечер!» Робко поздоровалась с ним и, поежившись, криво улыбнулась. «Меня зовут Ася. Дело в том, что мой молодой человек привез меня сюда, ничего не объяснив. Может, вы скажете мне, зачем я здесь?» В голове промелькнула мысль, что Глеб Вспомнив о том, как Ася раньше любила лепить из глины вместе с отцом, арендовал для нее гончарную студию, так сказать, решил окунуть в детство. Но когда мужчина встал и медленно развернулся к Асе, она выронила из рук сумку и едва не упала в обморок. «Здравствуй, родная!» В помутневшем сознании прозвучал голос, которого она не слышала целую вечность.